Глава десятая. Размеренно стучали колеса, и я ехал по железной дороге, как Джек Лондон. Я решил отдать с я н а милость местных и пригородных поездов, от станции до станции самыми дешевыми поездами, лишь бы домой, через дыры за х о л у с т ь я жопы мира и глухомань, лишь бы в сторону моего города. Неважно с каким количеством пересадок и как долго. Когда у меня закончатся деньги, я буду недалеко. Попробую автостопом, на платформе товарного поезда, з а й ц е мыли, вообще пешком. Пока я уезжал из Познани на местном поезде, с которого должен был сойти на т р е т ь е й станции, лишь бы вперед. Я сидел в коридоре и думал. Откидные сиденья явно проектировал садист. Не хватало двух сантиметров ширины, чтобы человек мог сесть и подпереть копчик. К тому же смотреть было некуда, кроме как на стену купе напротив. За то времени на размышления в избытке. Все это напоминало маджонг, старую китайскую игру вроде д о м и н о в которой используются десятки прямоугольных камней с разнообразными значками, уложенных слоями. Значки повторяются парами, и нужно снимать их по два. Задача игрока состоит в том, чтобы очистить стол, но камни можно снять лишь когда они оба дают осмысленный расклад, а не разложены случайным образом. Михаил, терни, с п и н о ф р а т е р ы монастырь в Могильное, ф е о ф а н монастырь в б р у ш н и ц е книга Патриция, телефон, терновый крест. Псалмы и н о с т р а н ц ы мое тело между мирие, старый мертвый монах, висящий монах, столько камней, столько значков и полностью хаотичный расклад. Я представил себе костяные плитки, уложенные рядами одна на другой и символы, означающие каждый элемент. Камни парили в пространстве, скрывая ключ. некую систему, вот только я ее не видел. Для начала я снял два камня: Михал и старый монах. Михал — церковный полицейский и таинственные похороны, устроенные иностранцами, спинофраторами, которые на самом деле существовали. Почему они устроили похороны старому монаху в Польше? Монаху, который много путешествовал, ездил с миссиями. Возможно, потому что он был одним из них. Со стола исчез очередной камень, открывая следующий. Почему погиб Михал? Потому что слишком много узнал? Что? Что старый священник принадлежал к странному сообществу? Книга. Манускрипт Феофана о тернистом пути. Найденный в Сирии гид е кем-то там, де Монтезурам, священная книга ордена, братство терней, братство, которое нашло путь в м е ж д у м и и спинафратеры по ту сторону, таинственные иностранцы по эту, два камня. Я был не один. м е ж д у м и и мне не принадлежало. В нем бродили терновые братья. Почему я их там не встречал? Наверняка потому, что между мири было столь же велико, как и реальный мир. Расстояние те же. Обо мне не знали пока, пока не умер старый монах. Умер и оказался в между мири. С каждым может такое случиться. Впрочем, может он сам этого хотел и к тому стремился. Там он узнал обо мне. Это он на меня охотился. Он позвонил призрачным у б е ш н и к а м Все как в маджонге: когда один камень подходит к другому, можно снять его с доски, а под ним видны следующие. Где книга? Эти камни определенно подходили друг к другу, и нового варианта просто не было. Михаил забрал книгу. Брат Ян ее спрятал. Спрятал величайшую реликвию, путеводитель по м е ж д у м и р и ю разговорник и билеты. Спрятал так, чтобы никто после его смерти ее не забрал и чтобы она вернулась в о р д е н Но его парни ее не нашли, с п л о х о в а л и не поняли указаний хозяина. А Михаил понял, прочитал некие зашифрованные следы, может, выбитые на стенах или записанные симпатическими чернилами. Какую-то чёртову абракадабру достойную тамплиеров, хоть и скрытую среди латинских сентенций. И он их опередил, забрал книгу, а потом сам погиб. Не заставили ли его рассказать что-то обо мне? А может выяснили иначе? Очередные камни, а под ними следующие. Где книга? И если докопаешься, копай глубже. Прошу прощения, – сказал какая-то девушка, отодвигая дверь купе. Я тупо уставился на нее. Стол с разложенной партией маджонг исчез, камни улетели в космос во все стороны, будто осколки звезды. Девушка, которую я раньше никогда не видел, протягивала мне мобильный телефон. Это вас. Простите. Вас к телефону. Я взял аппарат из ее руки, ошеломленно глядя на девушку. Ее глаза были полностью пусты и лишены выражения, будто стеклянные шарики. Казалось, она все время шевелит губами, беззвучно повторяя: "Вас к телефону". Слушаю. Беги с этого поезда! Раздался в трубке женский голос. Кто говорит? Беги, ну же, беги! Отдав телефон, я вскочил с сиденья, прежде чем до меня дошло, что я делаю, и начал протискиваться по коридору в сторону обратную направлению движения. И что дальше? Прыгать? Куда? Зачем? Бомба! Проталкиваясь между людьми, я заметил в толпе нечеловеческие лица, будто маски из розовой резины, с черной дырой на месте рта и двумя такими же на месте глаз. Тот-то -то мне что-то говорил. Я видел, как его лицо размывается, словно нерезкая фотография. Губы растягиваются в беззвучном крике и так и остаются распахнутые, словно пещера. Я остановился между вагонами, тяжело дыша. с е п к а плесала под моими ногами. Где-то внизу глухо гремели металлические детали. Я пытался собраться с мыслями, передохнуть. Но воздух стал пустым, будто вдруг закончился кислород. Прыгать на ходу? В чистом поле? Дернуть стоп-кран? Кто-то открыл двери, появился кондуктор в синем костюме и форменной фуражке, с сумкой и ручной кассой на поясе. Добрый день. Прошу покинуть поезд. Официальным тоном объявил он, после чего повернулся и ушел. Я прошел в следующий вагон, когда мир внезапно закружился в моей голове. Я услышал нечто похожее на крик сокола, а потом начал куда-то проваливаться. Меня окружили густеющий мрак и духота. Последним усилием воли, будто н е у к л ю ж е управляемой марионеткой, я раздвинул двери между вагонами и сделал два неуверенных шага, чтобы не упасть на сепке. Хотел вытянуть руку и за что-нибудь ухватиться, но не успел. Последней моей мыслью было сесть на пол, чтобы не валиться во весь рост, но было уже поздно. Мое лицо уткнулось в грязь, во рту чувствовался вкус крови, пепла и пыли. Вокруг висел бурый, непроницаемый туман. Добро пожаловать в м е ж д у м р и р е Я с трудом встал на колени. Ничего подобного со мной еще не бывало. Случалось пару раз лишиться чувств, но я не оказывался автоматически в краю полусна, ударившись обо что-то головой. Это явно что-то другое. Я умер? Так внезапно? Все? Конец? Встав, я огляделся вокруг. Голая, окутанная туманом земля. Следы пепла и пыли на черных форменных штанах охранника. В полумраке маячили искривленные к деревьев, словно бонсай и задо. Я решил попытаться вернуться. По крайней мере, я знал, где мое тело в поезде до Среды Великопольской. Где-то тут должно быть к а ж е л е з н о д о р о ж н ы х путей, Но моя оболочка лежала на полу вагона второго класса, удаляясь от меня с каждой секундой. Я вспомнил Сокола. И именно благодаря ему я сумел вернуться в прошлый раз, хотя призрачный городок находился не в Познани. Я двинулся вперед в туманный холодный полумрак, куда-нибудь. И тут меня залил яркий свет, раздался треск, и я оказался в лучах двух одинаковых прожекторов. Автомобиль? Стой! – прогремело в тумане. Я метнулся в сторону, будто заяц, и помчался, что было сил, чувствуя, как ветви больно хлещут по лицу. Позади, среди белой дымки, маячили нечеткие черные силуэты. Они приближались на перерез. Свернув, я перепрыгнул канаву, споткнулся, корень вскочил и снова побежал. Я не знал, какие из черных силуэтов преследователи, а какие деревья. Где-то сзади и в стороне слышался лай, но не похожий на собачий. Он напоминал голоса гончихада, каковыми те наверняка и были. Я продолжал бежать. Что-то схватил меня за куртку и рукав. Яростно вывернувшись, я пнул ногой и освободил полу. Он здесь, здесь! заорал кто-то. Меня настигли псы. Чудовищно худые гончие в броне. с п а с т я м и полными акулиих зубов, с длинными мордами и рваными маленькими ушами, с глазами пылавшими гнилостным светом падали. Первый из них вылетел из белой мглы, будто торпеда, ц е л я с ь мне прямо в голову. Я увернулся, и пес пролетел надо мной, но успел ухватить за рукав, разодрав руку. Другой неожиданно повис на другой руке. Я вскрикнул и попытался дать ему пинка, но свалился на землю, продолжая молча сражаться с животными, которые яростно хрипели, сжимая словно тиски зубастые пасти и упираясь лапами. в ы р в а в одну руку, я машинально откинул полукуртки и ощупал бедро, но кабуры с обрезом там не было. Его у меня забрали в УБ. Тесак я потерял на кладбище в м о г и л ь н о Конец. У меня не было ничего. Я безоружен. Меня нагнали, отпинали, а потом завернули руки за спину и связали проволокой. Я чувствовал, что э т о проволока обычная, стальная, как все т к е ограждения. Я ощутил прикосновение клещей. Кто-то за моей спиной, кряхтя, скручивал концы проволоки. На этот раз они обошлись без мешка. Я уже знал, кто это. Узнав подкованные носы кожаных сапог и маслянистую вонь толстых скрипучих плащей, меня потащили в грузовик старомодный, с похожим на крокодилю ь морду радиатором, колесами под оттопыренными крыльями и все еще светившими, похожими на вылупленные глаза фарами, и швырнули лицом вниз в деревянный кузов из пахнущих пылью и кровью досок. Я услышал, как хлопает д в е р ц а водительской кабины, затем дверцы еще одного автомобиля. Завелись двигатели. Второй мне был знаком — асматический т сопящий дизель с д р е б е з ж а щ и м и клапанами. Черный продолговатый лимузин, который я помнил по призрачному городу. Машины тронулись с места. Казалось, этому не будет конца. Я лежал на досках, о к о т о р ы й то и дело бился головой и лицом, а стоило мне попытаться изменить позу, как я получал пинка кованым носком изящного сапога, выступавшего из под полы длинного кожаного плаща. м н е разбили голову. Я чувствовал, как по моему лбу и лицу, словно горячий воск, стекают густые капли. Капли, которые падали на доски, ярко ф о с ф о р е с ц и р у я словно рубиновые лампочки. У меня шла кровь, а это значило, что я жив. Призраки некровоточат. Я был жив уже что-то. Машины ехали по лесной дороге. к о н в о и р устал меня пинать раньше, чем я пытаться изменить позу. Руки полностью о н е мели. Плечи и локти разрывались, будто сдавленные тисками. Я повернул голову безнадежно, пытаясь приподнимать ее на каждой выбоине, словно змея с перебитым хребтом. Над деревянным бортом грузовика мелькали в тумане ветви деревьев. Послышался треск зажигалки, на меня наползло облако воняющего гарью дыма. Эш как извивается, гадина фашистская! Донеслось сверху. о себе мать его рас так. Тут все на вкус как пепел. Дрянь они махорка. Хоть бы глоток жизни дали что ли? Дадут, когда всему придет конец. Такая уж судьба. Я снова получил пинка под ребра. Лежи, падаль! Внезапно я услышал нечто похожее на жужжание свинцовой осы и мягкий хруст мясницкого топора, делящего тушу. Раздался странный звук, не то вскрик, не то кашель, и возле моего лица у п а л а з а ж ж е н н а я папироса. Конвоир грохнулся коленями о доски и свесил голову, будто о т давая поклон. Я увидел белое, лишённое человеческих черт, словно маска мима лицо. Синей губ стекала струйка смолисто-черной й густой жидкости, т р у п н а я кровь. Это длилось всего долю секунды, а потом на нас обрушилась канонада, чудовищный грохот десятков выстрелов, сливавшихся в оглушительную беспорядочную дробь, словно разверзло с ь небо. Грузовик на что-то налетел. Послышался звон стекла, обычного стекла, как от бутылки, а не хруст безопасно трескающегося триплекса. Водительская кабина сотрясалась от ударов. Я осторожно поднял голову. Первый к о н в о й е р давился от хрипа, содрогаясь судорогах на деревянном полу. Второй присел, прячась за бортом, и стрелял куда-то в туман из масляниста поблескивающего пистолета с длинным дулом. Перевернувшись на бок, я поджал ногу и со всей силы пнул его подмышку. е г о о т швырнул к заднему борту пистолет выпал из руки и соскользил по доскам. Рядом оглушительно грохнуло, раздался отчаянный вопль, затем очередные серии выстрелов, будто стальные шарики сыпались на барабан. Еще раз дав пинка в лицо, я бросился к пистолету, и тут голова к о н в о и р а взорвалась в нескольких местах. Он тяжело повалился на меня. Я столкнул себя тело, слыша крики атакующих. Канонада стихла, раздавались лишь одиночные выстрелы. Загремели засовы, и мгновение спустя борт опустился. В кузов ловко вскочил человек в коричневом, перетянутом поясом плаще и в ы с о к и х сапогах. Увидев меня, он замер, подняв пистолет пулемет Стен. Я почувствовал себя частью в кино. Отчасти в сумасшедшем доме. п Анрот, мистер, заорал незнакомец. У них был пленный. Докладываю, тут кто-то есть. Второй конвоир, тот, с которым я сражался, со с т о н о м поднялся, отчаянно пытаясь удержать опилки, которые струёй сыпались из его разбитой головы и продырявленной груди. Почему я не умираю? Прохрипел он. Почему я? Не могу умереть, потому что ты давно мертв, сказал я. Стан оглушительно затарахтел, рассыпая горячие гильзы. к о н в о й е р превратился в облако опилок и пыли, но мужик продолжал методично стрелять, будто хотел разорвать врага в клочья, или будто в его руках вместо оружия был огородный шланг, которым он хотел окатить свою жертву. Я с трудом отполз назад и слез с грузовика. Э, х приятель, может хватит? Похоже с него достаточно. Партизан поднял дымящийся ствол. Он готов вернуться, п а д а л ь Если их как следует раскурочить, иногда они не возвращаются. Ты свободен, друг. Лимузин стоял п о к о с и в ш и с ь упираясь радиатором в дерево. Из под капота поднимался густой смолистый дым. Вокруг стояли оборванные люди в разнообразных мундирах различных эпох, суконных камзолах, пятнистых камуфляжных куртках и гражданской одежде. Я смотрел, как кто-то в рыжем мундире полевой пехоты и фуражке времен Первой мировой швыряет гранаты с деревянными ручками в кабину лимузина. Рядом другой, в серо-буром камуфляже и краковской шапке, одобрительно наблюдает за ним, закинув за плечо ствол ппш. Снова раздался грохот, заставивший меня присесть. Кто-то рассмеялся. Привыкните, сказал худой бородатый тип с аристократичными чертами лица в конфедератке с длинным козырьком. Спрятав пистолет в кобуру, он протянул мне руку. Рот, мистер Гром. Я пошевелил руками. О, покорнейше, прошу прощения. Слон, давай сюда какие-нибудь кусачки, бегом. Так точно, пан Ротмистр. Они разрезали проволоку, поморщившись, я потёр запястье. Кровообращение возвращалось вместе с чувством, которого мне никогда не хотелось бы больше испытать. Я едва сдержался, чтобы не закричать. Они все е в е л я т с я пан Ротмистр. Сжечь, ответил Гром. Сжечь эту п а д а л ь дотла. Все равно, наверняка, вернуться. Не рассуждать, исполнять. Он повернулся ко мне и пояснил: если их сжечь, иногда они не возвращаются. Идем отсюда. Наверняка с вас хватило впечатлений. в о и с т и н у Я получил их столько, что даже не знал, что сказать. В лесу. Среди тумана располагался лагерь: столы и лавки из о с т р о г а н н ы х жердей, накрытые бревнами землянки в склонах холмов. Я смотрел на это, все еще не зная, что сказать. Они возвращались группами, смеясь и похлопывая друг друга по спине, ставили в сторону боевые косы, автоматы Шмайсера, стены и ППШ, отстегивали сабли. Кто-то расставлял на столе жестяные миски. Один сидел на лавке, п о с т а н о в а в от боли, а товарищ вправлял ему сломанное предплечье, скрепляя его кусками жести, по которым небрежно постукивал молотком. Столько уже лет в этом лесу, проговорил ротмистр. Мы тут одичаем. Прошу прощения, но ваша кровь. Он дотронулся до моей куртки и взглянул на свои пальцы, испускающие рубиновое свечение. Я живой, пан Ротмистр, объяснил я. Я все еще жив. Там. Он внезапно выпрямился. Не при солдат а х Идем, поговорим у меня. Мы вошли в тесную темную землянку, пахнущую грибницей и хвоей. Щелкнула зажигалка, звякнуло стекло керосиновой лампы. В ее свете стали видны бревенчатые стены. п о к о с и в ш и й с я стол, койка из груды лохматых шкур, вырезанный из корней крест на стене. Я живу в том мире, но умею переходить в этот, объяснил я. На сей раз меня похитили живьем, прямо с улицы. Он покачал головой. Светил л а м п ы и без фуражки было видно, что под мундиром он состоит только из лица и рук, остальное напоминало дым. Никто, даже они, не умеют такого. Нельзя пройти через эти ворота, если уже через них прошел. Это невозможно. Я не понимаю, как вы вообще могли тут оказаться. Я объяснил ему, как я это делаю, коротко и по делу, без лишних подробностей. Остальные, я кивнул в сторону выхода. Они не знают, что умерли. Многие знают, признал с я р о т м и с т р или догадываются. Сами понимаете, тут тяжело погибнуть, но сойти с ума или утратить человеческий облик, ох, это вполне возможно. Так что мы поддерживаем боевой дух и дисциплину. Что нам еще остается? Вы ведете войну, а что еще можно в таких условиях? Если это ад, мы будем с ним сражаться, даже если Господь нас покинул, даже если так, мы его все равно не покинем. Знаете, мы специалисты по поражениям, но умерли красиво, непокоренными. Бог, честь, родина – эти понятия всегда актуальны в этом мире тоже. Там нас победили, но здесь им это не удастся. Мы не сдадимся. У меня в отряде есть люди, которые сражаются со времен в о с с т а н и я и раньше. А что нам остается, пока естьят, пока есть эти в черных плащах спецы по исправлению мира с помощью приклада, пули и тюрьмы, надо сражаться. Они тут есть. Но расскажите, что происходит в стране, что с Польшей. Я рассказал коротко и в общих чертах. Не знаю, все ли он понял. Мы иногда пробираемся в городки. До нас доходили слухи, сказал он. Я надеялся, они правдивы. Независимость говорите? Европа. Странные времена. Жаль, я этого не видел. Достав бутылку и две стопки, он откуприл о пробку. Покачав головой, я перевернул свою стопку вверх дном. Не стоит, сказал я. Я жив. Впрочем, это неэтично. Только Негодяев, пояснил он. Мы пьем только п о д л е ц о в Негодяев и свиней. Заверяю вас, я тщательно за этим слежу. Тем более мне что пришлось бы ощутить жизнь подлица. Это весьма поучительно, заверил он. Поднимает боевой дух и укрепляет хребет. Точно нет? Точно. Я вкратце изложил ему, чем занимаюсь. Как это? Можете нас перевести? – спросил он, подняв брови. Из Ада? Это не ад, а нечто промежуточное, объяснил я. Место на полпути. Вы должны пойти дальше, туда, где ваше предназначение. Это мир чудовищ. Вы и без того слишком долго тут торчите. Вы говорите о спасении души, только об освобождении. Спасение душ не моя область. Я не строю из себя Бога, пан ротмистр. Я лишь перевозчик и не знаю, что дальше. Пожалуй, вам остается только мне поверить. Ну сколько можно торчать на пересадочной станции? Но я только перевожу, таков уж талант самородок. А в чем подвох? Абол объяснил я. Нужно оставить позади тот мир и символ этого Абол не ч т о о с т а в ш е е с я там и имеющей ценность лучше всего деньги, может быть даже грош, лишь бы он находился там в мире живых. Без этого просто не получится. Он надел фуражку. Поговорю с людьми. Ждите здесь. Нам нужно посовещаться. Это непростое решение. Ротмистр вышел, а я остался один, глядя на мерцающий о гонёк керосиновой лампы. Что с ним происходит, когда он гаснет? Загорается в другом мире? Наконец скрипнула дверь и заглянул Гром. Они будут заходить по одному. Это те, которые помнят и сумели что-то спрятать. За тех, кто решился, но у кого ничего нет, возьмите деньги моего отряда. Они должны быть в лесу возле х л е в и с к а Я покажу где. Я сидел за столом, и ко мне один за другим входили посетители. Иногда странные, иногда г р о т е с к н ы е а иногда трагические фигуры. Все однако выглядели будто старые поломанные марионетки. В них было что-то от нерасчиненных игрушек. Я чувствовал, как у меня жжет в глазах. Это на земле деда, которая должна была стать моей. Где дорога идет вдоль л е с о ч к а и насыпи на три локтя в землю золот в горшке зарыто. Немного, но что есть, то есть. Если дадите карту, пан поручик, я покажу. Пан ротмистр все мне объяснил. Был у меня дом, но русские его спалили, как барина повесили. Но там дорога идет к такой часовенке. И где в полдень на вознесение тень упадет, там и копать. Три талера серебряных там спрятано. Понятия не имею, что уцелело, но знаю, что на черный день всегда было припрятано немного денег в тайнике под порогом. Нужно поднять средний кирпич и сдвинуть. Там должна быть железная коробка. А, пан поручик, на том свете как оно будет? Родители своих встречу, что т о б о я знаю. Не знаю, сынок, наверняка встретишь, но хуже, чем тут, не будет точно. Не знаю, сколько это продолжалось, но прежде чем меня полностью оставили силы, раздались выстрелы, крик и яростная канонада, а затем взрывы гранат. Гром забежал лишь на секунду, схватить стоявшую у стены большую немецкую штурмовую винтовку. Сидите тут и не высовывайтесь, мы их задержим. Пан Ротмистр, я вас переведу. Он покачал головой. Мне людей тут бросить? Да вы что? Впрочем, я все равно остаюсь. Зачем? Ради всего святого. Ваше место по ту сторону. Мое место здесь. Пока здесь творится ад, я не отступлю. Похоже, уже просто не могу иначе. Он выбежал наружу в оглушительный грохот выстрелов, взрывов и криков. Долго я выдержать не мог. Хуже всего в такой ситуации сидеть словно крыса в норе и ждать приговора. Стрельба сперва напоминала я р о с т н а е стаккато, потом все реже и, наконец, стали слышны лишь одиночные выстрелы, все более редкие. Я кинул взглядом землянку в поисках какого-нибудь оружия и нашел немецкий пистолет-пулемет МП-40, несправедливо именуемый Шмайсером. До сих пор мне доводилось видеть п о д о б н ы е ему только в кино. Схватив его и удивившись, что он такой длинный и г р о м о з д к и й я оттянул затвор и поискал что-то вроде предохранителя. Осторожно приоткрыв стволом сколоченную из досок дверь, я выглянул из землянки. В лагерь у с е и в а л и тела, над которыми поднимался туман и клубы дыма. Они лежали повсюду, неподвижные и сковерканые. Чем ближе к землянке, тем их было больше, а у порога возвышался настоящий завал из трупов. На ступеньках я нашел лишь согнутую как рогалик штурмовую винтовку и фуражку с орлом. п о с р е д и лагеря стояли плакальщики. Впереди самый р о с л ы й как обычно, в черном капюшоне, со спрятанными в рукавах ладонями. За ним еще четверо с ф а к е л а м и в руках. Подняв оружие, я дрожащим пальцем нашарил спуск. Все-таки они до меня добрались. Теперь мне не ускользнуть. Прежде чем я успел моргнуть, монах резким размашистым движением метнулся ко мне и уперся грудью в дуло. Я нажал на спуск, но прежде чем изогнутый кусочек металла успел дойти до упора, раздался треск. Дуло покрылось ржавыми пятнами, которые поползли в мою сторону, облепляя патронник и магазин словно лишай. Пятна сменились ямками, затем дырами. Оружие развалилось на мягкие хлопья ржавчины и рассыпалось, превратившись в то, чем оно было на самом деле: горсть ю окиси железа. и рыжей пылью на моих ладонях, прошлым, старым следом на земле. Конец, мне конец. Монах забрал ка оружие, а теперь заберет мое. Повернувшись к своим, он что-то б ы с т р о и н е р а з б о р ч и в о сказал на каком-то старом языке, из которого я понял только сам говорить и время. Я даже не сумел опознать арабский это, арамейский, древнегреческий или латинский жаргон. Знал лишь, что часть звуков мне знакомы. л а к а л ь щ и к слегка подтолкнул меня и вошел следом в землянку, закрыв дверь. Я сел. Здесь было так тесно, что почти невозможно стоять. Монах заполнял собой вход, заткнув его словно черный валун. Мне стало душно. Как в мешке для т р у п о в Втиснувшись за стол, он сбросил капюшон. и Я с у д о р о ж н о вздохнул. Он выглядел, будто изваяние из маленьких кусочков потрескавшегося старого гранита, словно живая, очень старая и в ы в е т р и в ш а я с я скала. ф е о ф а н прошептал я. Значит, ты слышал, а ф е о ф а н я Проговорил он с к р и ж а щ у щ и м голосом: б у т е э х а с одна пещера. Нет, я не ф е о ф а н я отец Иоанн. Притворялся католическим монахом, но на самом деле мое братство орден т е р н и й Я его великий пресвитер уже много лет." То есть был, пока не умер, я сделал все, как учил Фиофан, и остался здесь, здесь в чистилище, чтобы его охранять. Я хотел это сделать и сделал, но скажи мне, ложный спаситель, самозванец, похититель душ. Что со мной стало? Во что я превращаюсь? Он протянул ко мне потрескавшуюся гранитную руку. Собственно, он становился тем, чем себя ощущал и чем по сути был. Только и всего. Я не знаю, где книга, сказал я. Вся эта охота лишена смысла. Только недавно я сообразил, о какой книге идет речь. Михаил, наверняка, ее нашел, но я не знаю, что он с ней сделал. Скорее всего, отдал своему настоятелю. Он всегда поступал по правилам. Неважно, крикнул монах с явными истерическими нотками в голосе. Он не отдал ее настоятелю. Неважно. Скажи мне, что со мной происходит. Я превращаюсь в демона. Я пресвитер. Я с т р а ж ч и с т и л и щ а Я не проклят. Я принадлежу к лику просвещенных. Я пережил свой гнозис и все впустую. Я в и л с я сюда сам, сам по себе. Не так все должно было быть. Добро пожаловать в между мири. Извивительно бросил я. Ты дьявол. Ты меня пленил. Я перевозчик, и ты прекрасно об этом знаешь. Я готовился к этому всю жизнь, проговорил он постарчески скрипучим гранитным голосом, от всей его надменности не осталось и следа. Я должен был сделать т о чего не достиг до меня ни один пресвитер братства т е р н и п р е й т и после смерти в чистилище и начать здесь служить. И я этого добился, но я все равно измученный старик, старик, который каменеет. Все, к чему я притрагиваюсь, распадается в пепел. Я здесь один, один среди темноты, пепла и пыли. Сперва я узнал о тебе, похититель душ, и понял, что ты друг монаха, укравшего книгу. Мне уже не хочется с тобой расправляться. Я хотел тебя здесь пленить. И дать тебе то, чего заслуживает каждый, кто ради Мамоны отменяет приговоры Всевышнего. Я хотел дать тебе терновый крест, тот самый, который послал тебе во сне, но я каменею и пленен в камне в отвратительном материальном мире. Это должен был быть мир духа. А он остается клакой материи. Я все так же остаюсь творением у вечного д е м и у р г а и поэтому прихожу к тебе, похититель душ, и прошу, нет, умоляю, освободи меня отсюда, освободи меня от к а м н е й от этого ада, умоляю. Я пресвитер братства т е р н и умоляю тебя, перевозчик, освободи, освободи мою искру и позволь ей вернуться к духу. Он сидел передо мной, склонив каменную голову, а я смотрел на него, о с т о л б е н е в сунув руку в карман балоневой куртки, я нашел к а с и г а р е т ы и закурил. В между мири вкус у нее был точно такой же, как в реальности. Старик сидел, склонив голову, и издавал странные с к р и ж а у щ и е звуки. Неужели смеялся, издевался надо мной? До меня не сразу дошло, что каменный монах пытается плакать. Я думал, что встречу здесь ф е о ф а н а сдавленно проговорил он. но он ушел, написал в книге, что сделал, чтобы не попасть в чистилище, но я его не послушал. Меня погубила гордыня. Я хотел войти сюда так, как входил при жизни, но после смерти все иначе. Я пленен, обречён. До меня дошло, что такое вечность. Умоляю. Освободи меня. Сперва позволь мне перевести партизан. Потребовал я. Мы же их убили. В чистилище, или вернее в м е ж д у м и р и шутить изволишь. Может несколько и перешло, но остальные сейчас поднимутся. Побитые, разорванные, но поднимутся. Я хочу их перевести. Они мне заплатили, и перед ними я в долгу. И что с того, что заплатили? Переведи меня, я тоже тебе заплачу. Ты еще не заплатил. Сперва не. Ты уже получил свое, похититель душ. Вряд ли это знание тебе теперь пригодится, старик. Но запомни: для наемников честь порой значит больше, чем для и д е й н ы х фанатиков. Впрочем, тебе все равно не понять. Хочешь, чтобы я тебе помог? Тогда п о с о д е й с т в у й Ты велел похоронить меня живьем, сукин сын. Он опустил голову и какое-то время молчал. Капитулировать нелегко. Согласен. Иди наверх и скажи своим дружкам в халатах, что и как. Я жду. Партизаны входили по одному, иногда п о д в о е опираясь друг на друга. У них был такой вид, будто их с о ж р а л а потом в ы с р а л тигр. Пять царских золотых под г р у ш е й в поле. У меня ничего нет, пан поручик, совсем ничего. Не страшно, друг, ротмиструже за вас заплатил. Так продолжалось довольно долго. Теперь переведешь меня, перевозчик. А был старик. Ты должен оставить позади тот мир. Мои братья поставили на моей могиле терновый крест, знак нашей веры. Он не принадлежит католикам, он наш. Забери его. Под слоем железа золото. Это могила пресвитера. Золото внутри, в душе. Символ, забери его, он твой. Я не кладбищенская гиена, черт, п о б е р и и не стану грабить твою долбаную н могилу, будь хоть в ней алмаз Кахинор. Придумай что-нибудь получше. Все, что у меня было, принадлежало ордену. Какому на этот раз? Думай. Он опустил голову. Я решил ему помочь. Может, положение мое и лучше, но каждый блеф когда-нибудь заканчивается. А монах был сильнее. Мне нужна книга. Он поднял потрескавшееся гранитное лицо. Ты же говорил, что не знаешь, где она. Я в самом деле не знаю, но найду ее. Кто-то прячет, кто-то находит. Мне нужна книга. Если не будешь со мной откровенен, не перейдешь. Ты должен признать, что она моя. Она мне нужна. А без нее орден станет ничем. И хорошо, вы мне здесь ни к чему. Тут и без того можно сказать обитель отверженных. Еще не хватало дьяволов-любителей, которые станут ее превращать в ад. Оставь суд Божий, Богу, дедуля. Такова моя цена. Ты отдаешь книгу и велишь с в о и м приятелям в гоблинских костюмах, чтобы оставили меня в покое и проваливали. Они должны забыть о книге и убраться из моей страны. Либо прикажи меня прикончить, сделай из моей жопы космодром и сиди себе тут, развлекайся до упаду. У тебя будет куча времени, весь пепел и вся пыль, все твое. Мы молча сидели в полумраке очень долго. Орден уходит корнями в начало третьего века от Рождества Христова, сказал он. Я черпаю из знаний, которые старше, чем ваша церковь. Подумай, что хочешь уничтожить. Абол, согласен. Книга твоя. и д и скажи своим дружкам. Он вышел из землянки. Я остался ждать, борясь с несмелой надеждой. Затушив сигарету в банке из под тушёнки, я встал и перевёл его. У меня не было никакого желания к нему прикасаться, но так полагалось, чтобы всё закончилось. Иди к свету, сказал я, на этот раз не слишком убеждённо. Я вышел наружу. прямо в туман и в х о р о в о е о г л у ш и т е л ь н о е карканье сотен воронов, обсевших все деревья. прямо на четырех плакальщиков, стоявших перед входом. что ж, я ухожу. вы получили, что хотели. теперь отправляйтесь свои тела, лежащие в чистеньких постельках в гостиничных номерах. с т о й похититель душ! Услышал я на ужасном ломаном английском с явным французским или, может б е л ь г и й с к и м акцентом. Плохо дело. Уходите. Вы слышали волю Иоана н пресвитера. Вы ошибались. Теперь уходите. Это он ушел. Теперь я и он пресвитер. С жутким акцентом и топорной грамматикой это прозвучало как заявление африканского полковника. «Now I'm the President». «Ты с а м о з в а н е ц похититель душ! Кто дал тебе право освобождать души из честилища? Ты служишь мамоне! Служишь дьяволу! Смотри!» Они расступились, и я увидел лежащий на земле большой крест, достававший длинной перекладиной до, перек до глубокой ямы посреди поляны. крест полностью покрытый шипами. Unopicato unus п p i n u s Один грех, одно терние. За спиной у меня находилась глухая пустая землянка, по сторонам и впереди п л а к а л ь щ и к и Они были лишь людьми. Я видел, что у них течет неоновая кровь, как и у меня. Двоих я убил, но они были очень сильны. Их четверо, а я один, к тому же б е з о р у ж и я У меня оставалось лишь касмешного дешевого перцового баллончика, который я украл у несчастного охранника в больнице. Маленькая жестянка с сжатым сгущенным соком перца чили. В умелых руках смертельное оружие. Они прыгнули ко мне вдвоем с обеих сторон одновременно. Я пнул первого в колено и сумел освободить одну руку, но второй выдернул меня из глубокого входа в землянку, будто котенка. Достав жалкий аэрозоль, я нажал на головку двухметровый язык гудящего пламени ударил прямо в лицо плакальщику, превратив внутренность капюшона в костер. Я ошеломленно смотрел, как пылающая человеческая фигура хрипя и воя катается по земле. Это не драка на дискотеке и не аэрозоль со слезоточивой жидкостью. Это к оружие. Оно может выглядеть как нож, ружье или покрытая знаками кость, или как баллончик с перцовым газом. г л у п ц ы Второй получил струю пламени в плечо и п о л у о д е я н и я Я смотрел, как он в панике бежит среди деревьев, охваченный огнем. И в этом мгновении один из оставшихся извернулся, словно юла, и изящным пинком выбил баллончик из моей руки. Тот полетел в кусты, а в моем распоряжении остались лишь кулаки, ноги, лоб и локти. В конце концов они поволокли меня, воющего, вырывающегося, лязгающего зубами и дергающего во все стороны головой, к лежащему на земле терновому кресту. Шипы. Вошли в меня будто живые. Я запомнил лишь взрыв красно-пурпурного света и собственный пронзительный вопль, похожий на вой волка и крик сокола. А потом короткая вспышка, будто удар молнии. Все, м о т о й т е Заряжаю. Четыре, три, два, разряд. Нет ритма. Еще раз заряжаю. Адреналин. Быстрее! Где кислород? Четыре, три, два, один грех, одно т е р н и и Поставить меня не успели. Вороны взлетели, когда я лежал на земле. а ш и п ы не прошли насквозь. Я почувствовал, что мучители отпускают меня, перестав насаживать на терни, а сами превращаются в о р у щ и е каркающие и мечущиеся стаи птиц. Скатившись с креста, я б е с силно ь лежал и стекая светящейся кровью. Плакальщики почти исчезли под водоворотами перьев, клювов и когтей. Все пришло в движение, все тонуло в оглушительном карканье и крике. Мечущиеся по поляне с т а и разъяренных птиц вдруг взмыли в воздух, хлопая черными крыльями, и рассеялись. Не осталось ничего. Не обрывка черного одеяния, будто монахи сами превратились в воронов. Птицы снова расселись на ветках и наступила тишина, полная тишина. Я сел, застонав от боли и пытаясь опираться наименее израненными и побитыми частями тела. А ведь мне говорили: береги стерни. Послышался треск двигателя, знакомый гул мотоцикла BMW P75 Сахара. Марлен, моя Марлен. Мотоцикл вкатился на поляну, на нем сидела незнакомая голая девушка. Странно, боком, как в дамском седле, не касаясь ни п е д а л е й ни подпорок, даже на руль она опиралась небрежно, в позе вести в которой было совершенно невозможно. Так и будешь лежать, спросила она низким чувственным голосом. Девушка была не просто голая, но и как бы слегка прозрачная. И отчетливо видел сквозь ее тело деревья, очертания мотоцикла и землянки позади него. У нее было такое же миниатюрное треугольное личико, как у патриции, еще более хищный выпирающий нос и грива волос, но не смолистых черных. А напоминавших раскаленную медную проволоку. Еще у нее имелись столь же длинные и з я щ н ы е ноги, большие груди и подстрижены узкой вертикальной полоской волосы на лапке. Садишься или будешь таращиться? – спросила она. Я Милане. Патриция не смогла приехать. Я почувствовал, как мое горло покрывается ржавчиной. Я ее. Убил, прохрипел я, застрелил. Она продала меня плакальщикам. Она была очень старая и очень злая. Ерунда, сказала Мелани, чушь и бред. Это не она, дурачок. Ты спас ей жизнь. Она не смогла приехать, потому что еще не пришла в себя. К тому же она не умеет. Ну, собственно, я тоже. Никогда раньше такого не приходилось. Садись, психопомп. Я остановился знаменитым. Плохо дело. Я сел, вернее, ввалился в коляску. Хоть и был едва жив, мне нужно было знать. То, что ты видел, а в т о э к з о р ц и з м Она пыталась изгнать существо, которое в нее вселилось. Похвально и самоотверженно, но глупо. Она сама пыталась провести над собой акт экзорцизма, представляешь? Ее это едва не убило. Если бы ты мне не позвонил, ее уже не было бы в живых. То, что ты убил, та самая тварь, которую она изгнала. Старая ведьма нескольких сот лет отроду. Чудовище. Мы не все такие симпатичные. Это тоже спасло глупышку. Ты разорвал связь. Даже не знаю как. Патриция жива? Когда-то я жила с Волкалаком, который был п о с о о б р а з и т е л ь н е й тебя. Как ты меня нашла? Тебя нашел твой мотоцикл. Я не умею на нем ездить. Впрочем, я ехала следом за неким белым соколом. Те вороны. Тоже твоя работа. Это были вороны? Я не знала, что из этого выйдет. Сожгла немного трав, нарисовала несколько значков, з а ж г л а свечи и в с я к а я п р о ч а я ведьмовская чушь. Не предполагалось, что получится вороны. У меня нет сил, я не смогу вести. Я жив. Я как-то справляюсь, но не сказала бы, что мне это нравится. Ненавижу путешествовать вне тела. Завтра буду вся больная. С тебя большое пиво. Сиха помп. Есть ритм, стабильный. Есть показания ЭКГ. Давление растет. Жив.